Глава шестая На следующее утро, прохаживаясь по атрию дома Целлера, я внимательно разглядывал посетителей. Разумеется, Клодия среди них не оказалось равно как и Нерона. Цезарь тоже не удостоил Целлера визитом, но у него, несомненно, хватало хлопот, связанных с предстоящим разводом. Заметив своего родственника Кретика, я решил засвидетельствовать ему свое почтение. В отличие от прочих старших членов нашего семейства, он не достиг выдающегося положения, но в свое время кретик имел смелость открыто выступить против Помпея, чем снискал мое уважение. — Рад видеть тебя, Деций! — воскликнул он. — Ну и диковина произошла прошлой ночью, верно? Все в Риме только об этом и говорят. — А что тебе рассказала твоя дочь, Фелиция? — осведомился я. Девчонка напустила на себя такую важность, что смотреть тошно, твердит, что должна хранить молчание, и при этом всем своим видом показывает ей известно нечто такое, что мужской ум не в состоянии вообразить. — А что говорит твоя жена? — Я не жена, дядя, — напомнил я. Кретик не был братом моего отца, но я всю жизнь называл его дядей. На самом деле он приходился мне не то двоюродным, не то троюродным братом. Тебе крупно повезло. Бьюсь об заклад. Без Клодии здесь не обошлось. А Фелиция и Клодия — ближайшие подруги, если только между женщинами может существовать дружба. Но из моей дочери, как я уже сказал, слова не вытянешь. Я давно говорил ее мужу, что этой дружбе надо положить конец. Но мальчишка без ума от Фелиции и вечно пляшет под ее дудку. Мальчишкой, о котором тесть отзывался столь пренебрежительно, — Был молодой Красс, и в самом деле обожавший жену до безумия. Любовь его к Фелиции стала одной из римских легенд. Брак их, подобно всем прочим, был заключен по политическим соображениям, но выяснилось, что они созданы друг для друга. После смерти Фелиции Красс поставил ей надгробный памятник, поразивший, даже привыкший к великолепию Рим. Если в дело замешана Клодия... «Разумнее знать как можно меньше», — заметил я. «Твоими устами вещает мудрость Юпитера», — сказал кретик. Разговор наш прервался, ибо Целлер, войдя в Атрии, сделал мне знак подойти к нему. Я повиновался, и Целлер, извинившись перед окружившими его магистратами и чужеземными посланниками, не просто отвел меня в укромный уголок Атрия, а вышел в Перистиль. «Здесь...» Во внутреннем дворе нас не могли подслушать даже рабы. «Децей, тебе придется на время забыть обо всех политических делах», — произнес Целлер, удостоверившись, что мы одни. «Мне необходимо провести расследование. И я знаю, что ты можешь оказать здесь неоценимую помощь. Отец твой по праву гордится твоими способностями». — Вчера на семейном совете я поделился своими затруднениями, и твой отец посоветовал мне обратиться к твоим услугам. — Весьма польщен, — буркнул я. — О том, что вчера состоялся семейный совет, никто не поставил меня в известность. В те времена я был слишком мелкой птицей. — Итак, перед тобой стоит следующая задача. Тебе, как и всем в городе, разумеется, известно, что этот негодяй, мой Шурин осквернил своим присутствием священный ритуал в честь доброй богини. Сегодня коллегия жрецов соберется, чтобы официально обвинить его в святотатстве. Но это ничего не значит. Все, что они могут, — передать дело в суд. Если процесс состоится, это будет настоящим кошмаром. Я бы дорого отдал, чтобы на нем не присутствовать. Конечно, на Клодия мне наплевать. Пусть этот подонок умрет при колоченном кресту, Но имя моей жены не должно всплыть в связи с этим делом. Ты понял? Я понял лишь одно. Целлер требует от меня невыполнимого. Боюсь, мне не удастся, промямлил я. Целлер крепко сжал мою руку повыше локтя. Децей, выясни, что там произошло, кто виноват и кто за этим стоит». «Опрашивай очевидцев и собирай факты, но, умоляю, докажи, что Клодия тут ни при чем. Ты понял?» «Понял», — буркнул я. То было отнюдь не первый раз, когда меня просили скрыть очевидное. Но впервые такая просьба исходила от члена моей семьи. Это было удивительно, поскольку, я полагал, родственникам хорошо известно, что я далеко не лучший исполнитель для подобных поручений. Дело вовсе не в том, что я отличаюсь кристальной честностью или не желаю быть полезным своей семье, но внутри меня сидит какой-то зловредный дух, который настойчиво требует, чтобы я докопался до истины и сделал ее достоянием всех. Именно этот дух наделил меня чутьем, о котором мы говорили со Склепиодом. Но в одном я мог быть совершенно уверен. Отец не питал никаких иллюзий на мой счет. Советую Целеру обратиться ко мне, он прекрасно сознавал, к каким последствиям это может привести. Правда, особенности этого дела позволяли надеяться, что я не буду метаться и мучиться, разрываясь надвое. Осквернение мужчины ритуала в честь доброй богини меня скорее позабавило, чем привело в негодование. И что бы там ни говорили жрецы, выходка Клодия представлялась мне скандальной, а не преступной. К тому же добрая богиня не относилась к числу государственных римских божеств. На фоне попытки моего убийства, пусть даже не удавшейся, дурацкое развлечение, которое устроил себе Клодий, казалось сущим пустяком. «У меня будут какие-нибудь официальные полномочия», — осведомился я. «Достаточно сказать, что ты действуешь от имени будущего консула, то есть от моего. Но это невозможно». Не сомневаюсь, ты победишь на выборах, но если ты будешь пользоваться своей властью преждевременно, римским гражданам это вряд ли понравится. Они проголосуют против тебя исключительно для того, чтобы проучить взорвавшегося выскочку. — Я же не посылаю тебя произносить речи в собрании центурий, — раздраженно произнес Целлер. — Тебе предстоит всего лишь спокойно, не поднимая шума, поговорить с людьми, которые имеют к этому делу отношение. Но, впрочем, не мне тебя учить. — Когда я должен начать? — Решай сам, — пожал плечами Целлер. — Непревзойденный знаток по части расследований ты, а не я. — Тогда мне необходимо поговорить с Клодией, — заявил я, набрав в легкие побольше воздуха. Целлер сердито сверкнул глазами из-под насупленных бровей. — Делай все, что считаешь нужным, — процедил он. — Только не забывай о моей просьбе. Но «Пока у меня не было поводов жаловаться на память», — бросил я. Перспектива встречи с Клодией ничуть меня не вдохновляла. Но упускать возможность насолить ее обожаемому брату тоже не хотелось. Тем не менее, поразмыслив, я решил отложить беседу с Клодией и, покинув дом Целлера, направился на форум. Гермес тащился за мной по пятам. День выдался ненастный, и потому суды заседали в помещении — Цицерона я отыскал в базилике Порции, самым древним из наших постоянных судов. Он слушал речь в защиту обвиняемого, произносимую одним из его учеников, однако, завидев меня, с готовностью отошел в один из боковых нефов. Я вкратце передал ему суть своего разговора с Цейером и осведомился, каково его мнение на этот счет. Прежде чем начать расследование... Я хотел убедиться, что не вступаю в конфликт с законом. Так как никакого официального следствия не проводится, ты, будучи полноправным римским гражданином, волен делать то, что считаешь нужным. Целлер, разумеется, пока не обладает законной властью. Подозреваю, что, поручив тебе это расследование, он руководствовался исключительно личными интересами. «Имеешь в виду желанием доказать невиновность Клодии?» — уточнил я. «Замешана она в это дело или нет, не имеет особого значения», — возразил Цицерон. «Если тут не обошлось без ее участия, жрец сделает ей внушение, и не более того. Святотатство в любом случае совершено Клодием, мужчиной, который пренебрег строжайшим запретом и проник на священный ритуал, не предназначенный для мужских глаз». Если официальное обвинение будет предъявлено, то лишь ему одному. — Твои слова меня несколько успокоили, — признался я. — А Целлер уже определил, кого хочет видеть своим коллегой? — осведомился Цицерон, резко сменив тему разговора. Он был политиком до мозга костей, и борьба за власть интересовала его несравненно больше, чем священные обряды. Несколько дней назад он просил меня узнать, «Какого мнения на этот счет придерживается мамерци Капитан?» — сообщил я. «Теперь необходимость в этом отпала, вне всякого сомнения. Судя по всему, теперь наиболее предпочтительным кандидатом для Целлера является Луцио Франией. Мне послышалось. Или это известие действительно исторгло стон из твоей груди?» — добавил я с усмешкой. «Да, я застонал». Ибо я не философ, а лишь философ способен удержать стон при упоминании Луция Афрания, — сказал Цесарон. Этот человек — полное ничтожество. Ну, полагаю, Целлера именно это в нем и привлекает. Нынешние времена требуют, чтобы консулы правили уверенно и жестко. Если Афрания займет столь ответственный пост, это может привести к самым печальным последствиям. — При подобном повороте событий бразды правления окажутся в руках одного человека, Целлера, — заметил я. — И этот человек сумеет их удержать. Ты должен признать, что он поступил мудро, наступив на горло собственной песни и отказавшись от противодействия Помпею. — Признаю, признаю, — кивнулся Сырон. — Я и не думал ставить под сомнение государственный ум твоего родственника, но он слишком ярый приверженец аристократической партии. Противиться триумфу Помпея дальше не имело смысла, это ясно как день. Но поселение для ветеранов его армии — это совсем другой вопрос. Для поселений требуется земля, которая станет собственностью людей низкого происхождения. Для крайних аристократов непереносима сама мысль об этом. К тому же создание таких поселений упрочит популярность Помпея, которого они ненавидят. Попомни мои слова. Ровно через год... Квинт Цицилии Мэттл Целлер примкнет к самому крайнему крылу партии аристократов. От меня не ускользнуло, что Цицерон так подчеркнуто упомянул о неких крайних аристократах. Он и сам был их сторонником, невзирая на то, что некоторые лидеры партии относились к нему с откровенным пренебрежением. У Цицерона был свой идеал республики возглавляемый лучшими людьми, выходцами из обеспеченного и процветающего класса свободных граждан. Согласно его концепции, эти люди должны быть прекрасно образованы, исполнены патриотизма и желания содействовать благу государства. Бесспорно, то был прекрасный идеал. Но в свое время Платон уже пытался провести подобное воззрение в жизнь и претерпел сокрушительную неудачу ибо его соотечественники, греки, оказались неспособными воспринять столь идеалистические принципы. Я никогда не дерзну сравнивать себя с Цицероном по части интеллекта, потому как за всю свою длинную жизнь не встречал ума более блистательного, чем у него. Тем не менее, надлежит отметить, что взглядом его была свойственна определенная узость, Исповедуя мою Цицероном веру в то, что аристократическое происхождение гарантирует выдающиеся способности, нельзя назвать иначе, как наивной, я принадлежу к аристократии по рождению и не питаю никаких иллюзий относительно своего класса. Согласно моему твердому убеждению, аристократы — это люди, вся сила которых заключается в том, что они из поколения в поколение передают право на владение землей. При этом они непоколебимо верят, что на любом государственном посту самый развращенный Нобель предпочтительнее даже самого добродетельного простолюдина. Помпея они ненавидели отнюдь не за то, что, будучи победоносным завоевателем образца Александра Македонского, он мог свергнуть республику, а лишь потому, что он не являлся аристократом, и, подобно Марию, сколотил под своим началом армию бедняков и голодранцев – В те времена, о которых здесь идет речь, аристократия проявляла поистине самоубийственную политическую недальновидность. Некоторые представители моего класса находились в яростной оппозиции к самым выдающимся политическим деятелям лишь потому, что те происходили из низов. Другие, подобно Клодию и Цезарю, всячески заискивали перед отбросами римского общества. В большинстве своем Патриция лелеяли в уме некий совершенный образ Римской Республики, какой она якобы была в далеком прошлом, и мечтали о ее возрождении. В этих мечтах, весьма далеких от действительности, жители Древней Республики представали воплощением всех возможных добродетелей, о жизнях полной идиллией. В этой утраченной обители блаженных мудрые землевладельцы по-отечески управляли работящими крестьянами чья преданность и покорность не знали границ увы в результате всех этих ностальгических грез мы получили то что имеем сейчас монархию грубо замаскированную под очищенную республику пророчество цицерона относительно целлера оказалось совершенно справедливым В течение следующего года тот примкнул к самым, что ни на есть, крайним аристократам, выступавшим против устройства поселений для отставных солдат армии Помпея. Неудивительно, что мысль о легионах, преданных Помпею солдат, поселившихся в окрестностях Рима, вызывает у аристократов тревогу, заметил я. Говоря откровенно, я и сам далеко не в восторге от подобной перспективы. Стоит ли терзаться безосновательными страхами», — возразил Цицерон. «Азия более не представляет угрозы, и никаких судьбоносных сражений в ближайшем будущем не предвидится. А мелкие битвы, вроде тех, что гибрида постоянно проигрывает в Македонии, Помпея вряд ли заинтересует». «И что из этого следует?» «Из этого следует то, что Помпею придется привыкать к мирной жизни. Можно не сомневаться, от скуки он займется политикой». И это будет весьма забавно, ведь человека, проявляющего в политических вопросах большую тупость, чем Помпей, трудно себе представить. Он принял командование войсками, не занимая перед этим никаких государственных должностей. А это, между прочим, является нарушением конституционного требования. Своё так называемое консульство он буквально взял силой. Ни по части административного управления, ни по части политических дебатов в Сенате у него нет абсолютно никакого опыта. Он даже квестером никогда не служил. Скажу тебе честно, Деции, хотя ты носишь тогу сенатора меньше недели, в Сенате от тебя больше пользы, чем от Помпея. То был довольно сомнительный комплимент, если только подобное утверждение вообще можно считать комплиментом но разговор с Цицероном несколько успокоил меня. По крайней мере, теперь я был уверен, что меня не привлекут к суду за незаконное расследование. Убедившись в собственном праве совать свой нос во все щели, я решил начать с того самого места, где свершилось пресловутое святотатство, то есть с жилища Гая Юлия Цезаря. Огромный дом Верховного Понтифика относился к числу немногих особняков, располагавшихся на форуме, и примыкал к дворцу Висталок. Привратник впустил меня в дом и провел через Атрий, где суетливо сновали многочисленные рабы. Судя по их встревоженным лицам, все они испытывали неуверенность перед будущим. Кому-то из них предстояло остаться с господином, а кому-то — последовать за госпожой, которая, увы, не сумела быть выше подозрений, и потому лишилась своего высокого положения супруги Цезаря. Я обратил внимание, что статуи, изображающие мужчин, по-прежнему скрыты чехлами. Солнечные лучи начали пробиваться сквозь плотную завесу туч, и слуга провел меня в маленький перистиль, защищенный от солнца навесом. В углу я заметил миниатюрную статую Приапа, накрытую алой тканью, которая свисала с громадного фаллоса бога, словно флаг приветствую тебя благородный господин я резко обернулся женщинунес слышно вошедшую в сад я видел впервые в жизни но ее золотистые волосы огромные серые глаза и нежный звук ее голоса показались мне пленительными я Децей цецилим это младший и мне необходимо поговорить с верховным понтификом его сейчас нет дома ответила женщина «Быть может, я сумею тебе чем-то помочь?» Произношение ее было безупречно. поза исполнены изящества. Манера держаться приветливо, но отнюдь нефамильярна. Иными словами, передо мной стояла патрицианка до мозга костей. Я занимаюсь расследованием недавнего неприятного события, произошедшего в этом доме во время ритуала, посвященного доброй богине. Это сообщение явно не доставило моей собеседнице радости. «Ты хочешь сказать, что обладаешь властью допрашивать верховного понтифика?» — осведомилась она. Подивившись про себя проницательности, с которой она сразу нащупала мое слабое место, я торопливо заверил «Благородная госпожа, я вовсе не собираюсь никого допрашивать. Некоторые влиятельные сенаторы попросили меня провести неофициальное расследование». «Не для того, чтобы кого-либо обвинить, уверяю тебя, но лишь для того...» «Тебя послал Металцеллер», — проронила она. «Что? Ну, да, в твоих словах есть доля истины, но на самом деле...» — забрамотал я, окончательно растерявшись. «Как правило, меня нелегко привести в замешательство, но моя собеседница сделала это без всякого труда».